А что, если она нанизывает часы своей жизни как чётки и живёт жизнью простой, чуждой нам, как жизнь птицы: весёлой утром, неугомонной днём, усталой на закате? И сердце у неё такое же простое и смиренное, как у птицы.